Глава 24. Проснулась я снова от металлического щелчка. Зажёгся свет, энергосберегающие лампы загудели, нагреваясь и заглушая звон у меня в ушах. Сердце заколотилось в груди, я резко вскочила, оглядываясь и сбила что-то у кровати. Я упустила свой шанс. Чёрт возьми, я снова упустила шанс. Мне нужно было узнать, что происходит. что они намерены со мной делать, почему держат в заперти. Долго я здесь пребыла. Сейчас день или ночь? Или та девушка, если это она меня похитила, просто решила, что сейчас самое время включить свет. Надо посчитать. На меня напали в ночь на вторник. Сейчас, как минимум, утро среды, хотя мне казалось, что я провела в каморке больше суток. Намного больше. Я пошла в ванную умыться. Когда я вытирала лицо, голова резко закружилась. Я схватилась за дверную раму и закрыла глаза, лишь бы избавиться от ощущения, что я лечу вниз, глубоким тёмным водом. Наконец это чувство прошло, и я вернулась в комнату, села на койку и опустила голову между колен. Меня бросало то в жар, то в холод. Может, корабль качнуло. Трудно понять, когда кружится голова, а когда в борт бьют волны. Здесь внизу движения судна ощущались совсем по-другому. Оно не поднималось и опускалось на волнах, а как будто медленно перекатывалось. Вместе с непрерывным гулом двигателя мерное покачивание оказывало странное гипнотическое воздействие. У кровати стоял поднос соสดобными булочками и миской мюсли. Вот на что я наткнулась в скачевской ке. Я не чувствовала голода, но после те в теле я больше ничего не ела. Если я предполагаю отсюда выбраться, нужно бороться. А для борьбы нужны силы. Чего мне на самом деле хотелось? Так это не есть, а принять свои лекарства. Я физически ощущала их нехватку, как и в прошлый раз, когда пыталась с них слесть тогда я уверяла себя что без таблеток лучше но теперь я знаю что это не так будет только хуже если доживёшь пробормотал противный внутренний голосок мюсли застряли в горле я никак не могла их проглотить скорее бы вернулась девушка из той каюты перед глазами возникла яркая поражающая своей жестокостью картина Я хватаю её за волосы, как она схватила меня, и бью головой об острый угол металлической койки. А потом смотрю, как течёт кровь, резкий запах которой распространяется по тесной душной каморке. Я вспомнила пятно крови на стиклее террасы. Как бы мне хотелось, чтобы это была её кровь. Превозмогая боль, я проглотила недожжённые мюсли. Взяла ещё ложку. И трясущейся рукой поднесла карту. Как же я тебя ненавижу. Надеюсь, ты на самом деле утонешь. Довьясь мюсли я снова и снова глотала их, пока тарелка наполовину не опустела. Не знаю, как я это сделаю. Но надо попробовать. Я подняла с пола тонкий пластмассовый поднос и ударила им о металлический край койки. Он отскочил, и я едва успела увернуться. Вдруг вспомнилось, как грабитель хлопнул дверью и рассёк мне щёку. Пришлось на мгновение закрыть глаза и ухватиться за кровать. Пробовать снова я не стала. Вместо этого я поднесла под нос край у койки, а в другой его конец упёрлась коленом и стала давить. Он не поддавался, и я надавила ещё сильнее. С треском подобным выстрелу Поднос разломился пополам, и я чуть не упала. Зато цель была достигнута. В моём распоряжении два обломка пластмассы, спугающие зазубренными краями. Я подняла оба куска и стала примеряться, как удобнее держать их в руке. Сжав тот, что на вид был более грозным, я присела у стены рядом с дверью и стала ждать. Казалось, я ждала несколько часов. Пару раз закрывались глаза, а изнурительная волна адреналина и страха заставляла тело отключиться. Но я не давала себе уснуть. Держись, Ло. Я стала считать, не спасаясь от паники, а просто чтобы не заснуть. 1 2 3 4. Дойдя до тысячи, я начала заново, теперь по-французски. Ан, до, тр. Затем только чётными числами. Я мысленно играла в детскую игру Тип-топ, когда надо говорить тип вместо 5 и всех чисел, которые делятся на 5, и топ вместо 7. 1 2 3 4 Тип. Руки дрожат. 6 Топ. 8 9 10. Нет, стойте, тут должно быть тип. И тогда услышала шум в коридоре. Хлопнула дверь. И я задержала дыхание. Они приближались. Пульс ускорился, в животе всё сжалось. Ключ повернулся в замке. Дверь осторожно приоткрылась, и я выпрыгнула. Она силой ударила дверью по моему предплечью. Я закричала от боли. И всё-таки почти просунулась в коридор. размахивая зазубренным краем подноса. Однако вместо того, чтобы отскочить назад, как я думала, девушка ворвалась в каюту и отбросила меня к пластиковой стене. Поднос больно вонзился мне в руку, потекла кровь. Я на мгновение растерялась, а она подскочила к двери, заперла её и встала спиной к ней, зажав ключ в кулаке. Выпусти меня! Мои слова прозвучали как животный рык. В них не было ничего человеческого. Девушка стояла спиной к двери. На лице у неё была моя кровь, но по глазам я видела, что она хоть и напугана, всё-таки полна энергии. Она знала, что перевес на её стороне. Я убью тебя, сказала я со всей серьёзностью и подняла окровавленный кусок подноса. Перережу тебе горло. Не получится. Как и тогда я услышала в её голосе пренебрежительную насмешку. Только посмотри на себя. Ты едва на ногах стоишь. Зачем? спросила я едва нихныча, будто маленький ребёнок. Зачем вы это делаете? Ты нас вынудила. вдруг яростно прошептала она. Всё копалось и копалось, сколько я тебя не предупреждала. Если бы ты помалкивала о том, что видела в той грёбаной каюте. И что же я видела? Девушка не ответила на вопрос. Боже, неужели ты думаешь, что я такая тупая? Ты что, так сильно хочешь сдохнуть? Я покачала головой. Хорошо. Тогда чего ты хочешь? Выбраться отсюда. Ответила я и вдруг осела на койку, боясь, что ноги меня больше не удержит. Он не даст тебя выпустить. Он по телу прошла дрожь. Вот первое твёрдое доказательство того, что кто-то наверху ей помогает. Кто он? Спросить я не посмела. Тогда таблетки. Мне нужны мои таблетки. Она оценивающе посмотрела на меня, которые лежали у раковины. Зачем они тебе? Это антидепрессанты, печально пояснила я. Они их нельзя резко бросать. А я всё гадала, почему ты так паршиво выглядишь. Думала, слишком сильно ударила тебя по голове. Ладно, таблетки я принесу. Но ты должна мне кое-что пообещать. Что? Больше никаких нападений. Таблетки в обмен на хорошее поведение. Идёт. Идёт. Девушка выпрямилась, взяла миску и протянула руку за обломком подноса. Секунду поколебавшись, я отдала его. Когда я открою дверь, не вздумай глупить. Снаружи ещё одна дверь, защищённая кодом. Далеко тебе не уйти. Никаких выходов, ясно? Ясно. Не охотя произнесла я. Когда она ушла, я села на скамейку и, уставившись в пространство, стал раздумывать над её словами. Он. У неё всё-таки есть сообщник. Значит, можно исключить из списка подозреваемых Тину, Хлою, Анне и прочих сотрудниц. Кто он? Я мысленно перебирала варианты. Нильсон, Болмер, Коул, Бен, Арчер. Менее вероятными я сочла Оуэна Уайта, Александра, а также членов экипажа и стюардов. Мне как не шла из головы надпись на зеркале спа-салона. Только один мужчина спускался туда. Только он мог написать: "Хватит копаться". Бен. Надо отвлечься от мысли о мотиве. Для ответа на вопрос, почему информации у меня было недостаточно, зато оставался вопрос, как. Мало у кого имелось возможность оставить ту надпись. Бен. Логично. Он быстро подорвал доверие Нильсона к моему рассказу. В тот вечер Бен пытался попасть в мою каюту и знал, что я закрылась в ванной. А значит, мог стащить мой телефон. Именно к его каюте примыкала пустая десятая, а он ничего не слышал и не видел. Именно он врал о своём алиби, утверждая, что всё время играл в покер. Именно он уговаривал меня прекратить расследование. Сложившаяся головоломка должна была принести удовлетворение, но этого не произошло. Что толку, если я заперта здесь? Надо выбираться.